Глава 14. А вот и Вервольфы. Думал, что придется хранить парня в одиночку, но неожиданно на помощь пришли гномы. Яд собирался вначале отвязать тело, осторожно его снять, но двое тангаров принялись дружно вытаскивать из земли бревно вместе с мертвецом и немного переусердствовали. Столб на поверхно оказался трухлявым стволом какого-то дерева, воткнутым в кротовью нору, и в крепких руках тангаров он сразу же развалился, а я едва успел поймать на руки мертвеца. Придется теперь замывать следы крови, но уронить тело на землю казалось кощунством, хотя покойнику, наверное, все равно. Пока мы возились с трупом, вторая пара охранников, вооружившись кирками, очень кстати оказавшимися в телеге, принялись рыть могилу в каменистой почве, да так сноровисто, что за ними... Не угнались бы профессиональные могильщики с лопатами. У людей бы начальник охраны отправил на грязную работу возчиков, не посмотрев, что те должны позаботиться о лошадях. Но здесь обслугу отвлекать от основной работы не стали. Когда тангары углубились в землю, на два фута пошел сплошной камень, а кирки уже высекали искры, я махнул рукой. «Достаточно!» «Не вижу смысла долбить шесть футов, тем более в граните». Того, что выкопано, вполне достаточно, чтобы до трупа не добрались вездесущие вороны или звери. Мы уложили труп латника в неглубокую могилу без гроба и без какого-нибудь покрывала, немного постояли, помолчали, а я шепотом попросил единого принять душу безымянного латника в свое лона, Простите ему все его вольные и невольные прегрешения, потом бросил горсть земли на ноги парня, вытащил из кармана фененка и кинул вслед. Латник служил герцогу за плату, и у него должна быть монетка, чтобы отправиться в те края, куда он захочет. Впрочем, медяк, брошенный в могилу, — это уже из обычаев наемников, которые соблюдаются крайне редко. То нет монет под рукой, а то и самой могилы. Глядя, как гномы закапывают продолговатую яму, уже невесть в который раз за последнее время подумал, что парню, в общем-то, повезло. У большинства из тех, кто сражался со мной бок о бок, погибал, вообще нет никакой могилы. В лучшем случае камни, наваленные прямо на тело. Но большинство находило свое последнее пристанище либо во врагах, либо на дне реки, куда пейзане стаскивали раздетые трупы. — Господин граф, вы узнали этого человека? — Ух ты, у главного гнома голос прорезался. — Вы решили со мной заговорить, с чего это вдруг? — спросил я с иронией через мгновение я осознав, что вопрос прозвучал глупо. Разумеется, начальник охраны решил заговорить, раз задал такой вопрос. «А разве старейшины не рассказали о наших традициях?» — удивленный очень мягко спросил Тангар, хотя мог бы и обидеться. «Как они мне могли что-то сказать, если я их не видел?» — пожал я плечами. «Разве? Насколько мне известно, вы знакомы и с главой совета старейшины, с его первым помощником?» «Вот оно как!» Даш не просто высокопоставленные лица, а очень высокопоставленный. «Я сегодня совершил очень серьезные преступления, за которые меня могут наказать», — продолжал гном. «Я заговорил с человеком на территории, отстоящей менее чем за два дня пути от Вининоу, Надеюсь, ограничиться годом заключения под стражу, но не дольше. Скажите, кем был мертвец?» «Вот как». Опять какие-то традиции, табу. Что ж, коли два дня, то осталось недолго, потерплю. А вось послезавтра тангары смогут удовлетворить мое любопытство, а пока придется рассказывать мне самому. «Этот человек, латник из отряда, отправленного герцогом», — пояснил я. «Об этом отряде вы должны знать от господ Демдашей. Скорее всего, он был отправлен в дозор, но его выследили и убили». «Можно сказать...» Когда был убит воин, я слегка призадумался. Точно определить время смерти даже лекарь не сможет. Тем более нынче довольно прохладно, но попробуй Либо ночью, но скорее всего сегодня утром, сообщил я, потом пояснил. Могу ошибиться, но прошло от трех часов до четырех. Кровь застыла, но тело еще не окоченело. Вороны не успели расклевать трупы. Вон у коня даже глаза не тронуты. Хотя ими они лакомятся в первую очередь. Опять-таки, сюда не успели сбежать крупные падальщики, вроде волков или диких собак. А они чуют поживу издалека. Про себя подумал, что падальщики наверняка здесь. Они сейчас наблюдают за нами из укромных мест. Как только уйдем, явится на пир. Гном кивнул и отошел к своим. Не знаю, какие выводы сделал начальник охраны, А вот я понял, что помимо двадцати возчиков, с которыми предстоит вступить в бой, неподалеку есть еще существа, присматривающие, если не за обозом, то за дорогой. И это мне не очень понравилось. Кажется, все делали быстро. Но все равно из-за похорон латника стоянка затянулась почти на час. Плащик комзол почистить не успел, только умылся, да заполнил флягу водой и вновь зашагал за последней повозкой. Подумал, что после экспедиции одежду придется кипятить в щелочи, а иначе не отстирается. А не испортится ли она после кипячения? Подумал, а потом посмеялся над самим собой. Я же уже не наемник Артакс, имевший одно единственное платье на все случаи жизни, а граф, и стало быть, могу позволить себе обновить весь гардероб. Гораздо проще выбросить старую одежду или подарить ее симпатичному чучелу, чем мучить прачку. Ближе к вечеру, когда мы вышли к реке и подошло время разбить бивак на ночь, я принялся с тревогой вглядываться вдаль, беспокоясь, а не увижу ли очередной столб с безобразным телом. К счастью, не увидел. Возчики распрягли лошадей, напоили отправили их искать себе корм, не озаботившись даже стреножить. Видимо, не беспокоились, что животные могут разбежаться. И на самом деле, пить кони пили а вот ели без особого аппетита, а как бы по привычке, откусывая верхушки у самых высоких стеблей, не выбирая траву и даже не пытаясь сойти с тех мест, на которые их привели люди. Существа, управляющие лошадьми, опять-таки ничего не ели и не пили, зато они уделили большое внимание повозкам, рядом с которыми пребывали весь день, осматривали и так, и эдак, залезали под нище. Что-то там протирали, прочищали. И что уж там можно делать? Пыль утирать. А еще старший упырь, обошел все телеги, внимательно осматривая каждую. У меня даже закралось подозрение, а не хотят ли возчики привести повозки в негодность, перекусить железные оси, пробить днище кузовов? или хотя бы вытащить чеки. Но нет, ничего такого не увидел. Гномы, выставив часовых, сели в круг и принялись перекусывать. Как я и предполагал, заморачиваться сваркой похлебки они не стали. Костер не зажигали, но ужинали так обстоятельно и аппетитно, что мне стало завидно. Но я не стал следовать примеру тангаров и давиться салом и сыром сухомятку. Развел для себя небольшой костер, вытащил из походного мешка медную кружку, вмещавшую пинту, сходил на речку и принялся действовать. заваривать себе каву, благо, что при себе имелось немного молотых зерен. Запить холодную еду самым лучшим напитком в мире — это ли несчастье для уставшего человека? Тарнгары принюхивались, поворачивая носы к ароматам, но поделиться не попросили, а я и сам не предлагал. То, что не засну ночью, не боялся. Одна кружка, пусть и не маленькая, не в счет. Засну как миленький, тем более что часовые выглядят вполне надежными, и беспокоиться за сохранность собственного горла не придется. Утром вышли так рано, как только смогли. Войщики, похоже, вообще не спали, потому что, когда я проснулся, лошади были уже запряжены. Верно, начальник охраны пытается нагнать время, потерянное из-за вчерашней задержки. Так всегда, потеряешь в пути один час, а он оборачивается тремя. Гномы опять не стали разводить костров, и на ходу. Я бы лучше соорудил себе утреннюю кружечку ароматной кавы, не спеша выпил бы обжигающего напитка, а уж потом отправился в дорогу. Но разжигать костер времени не было, пришлось последовать примеру тангаров, хотя жевать, не вполне проснувшись, невелико удовольствие. А давиться вяленым мясом с сухарем, при этом передвигая ноги, совсем никуда не годится. Так мы шли в утренней тишине, прерываемой криками птиц, под слабый скрип тележных осей и легкий свист ветра. Будь здесь пейзанские телеги с деревянными осями, скрип был бы гораздо громче и противнее, как ты не смазывай. Идилия. Но я почему-то терпеть не могу, если все кажется хорошо и благополучно. Мы шли, но через милю я потерял свой темп, выработанный вчера». Показалось даже, что гномы слегка убавили шаг, пришлось опять принаравливаться. Спустя две мили привиделось, что и лошади стали передвигаться чуть медленнее, а тангары снова уменьшили шаг, не больше, чем на пару дюймов, но скорость передвижения замедлилась. И куда смотрит старший охраны, наш главный начальник? Он же совсем недавно спешил. Ну и ну. Нет, я определенно становлюсь чересчур мнительным. И мне все здесь не нравится, все раздражает, и на все злюсь. Мало того, что не нравится сама экспедиция высокомерные гномы, так бездарно отнесшиеся к организации перевозки, и их нежелание поделиться своими проблемами. Понятное дело, что не нравятся возчики, от которых я каждую минуту жду превращения в волков, так теперь злюсь на весь окружающий мир. Попытался прислушаться к самому себе, определить, почему же я все-таки злюсь. Чем недоволен? Да, избаловался за последние годы. Сегодня спать пришлось почти на голой земле, ночью не выспался, а с утра остался без кавы. Согласен, причина для недовольства все-таки веская. Правда, ей пора бы развеяться. Все-таки прошел пару миль, размялся и окончательно проснулся. По-прежнему опыту знаю, что должен бы уже прийти в себя, войти в некое равновесие. Но, как ни странно, злость, внутреннее беспокойство и недовольство не проходили. Не нравится, что помимо птичьего крика, тележных скрипов, да слабого шума ветра, а босс сопровождает тишина. Лошади не ржут, возчики не кричат, на коней не ругается, не щелкают кнутами, хотя терпеть не могу, если животных пьют понапрасну. А охранники не разговаривают между собой. «Гномы, не в пример молчаливее людей». Но вчера они иной раз обменивались какими-то фразами, непонятными и, скорее всего, ничего не значащими. Но вели себя так, как ведут себя обычные солдаты в дороге. А сегодня молчат, словно воды в рот набрали. Вон, меня уже даже свист ветра раздражает. Да чего бы ему раздражать? Ветер свистит, но не видно ни колыха, не уцелевшей с прошлого года травы на обочине, ни шорох полотна, которым укрыты вазы. Ветер вообще непонятный. Да и ветер ли это? Кажется, слышу пересвист и одновременно ничего не слышу. Как такое возможно? Может, это у меня в ушах свистит? Простудился или еще что? Нет, не понимаю. И гномы-охранники начали вести себя более странно. Вчера целый день четыре пары тангаров двигались четко и слажно. Уберите легу между ними, покажется, что охранники идут плечом к плечу, словно бы держа строй а сегодня наметился разнобой. Нет, скорее всего, мне это просто мерещится. Не удержавшись, покинул свое место в хвосте каравана, пошел вперед, просматривая расстояние между парами тангаров. Нет, не мерещится. Все четыре пары уже рассыпались, и гномы передвигались кое-как, потеряв строй. Так они уже и ноги не поднимают, не сгибают колени, а шаркают подошвами по земле, словно доживающие свой век старики. Гляделся в лица и тут испугался по-настоящему. Вчера физиономии тангаров были хмурыми, но сосредоточенными, живыми, а сегодня они не выражали ничего. Лица одутловатые, глаза широко распахнуты, не моргают, словно уставившись в непонятную точку. Изо рта некоторых охранников тонкой ниткой течет слюна, а руки безвольно болтались вдоль туловищ. Так выглядят люди в пылу сражения, получивший удар Маргенштерном по шлему. Жизнь еще теплится в них, а вот рассудок уже нет. Вон у того здоровяка, что таскал на плече тяжеленную палец, оружие упало и волочится по земле, удерживаясь в руке только за счет темляка. Интересно, если кожа порвется, заметит ли хозяин потерю? Ради опыта я толкнул одного из гномов в плечо. Тот вроде и не заметил тычка а мне показал, что толкнул не живую плоть, а камень. А босс вдруг встал, а гномы, словно повинуясь неслышанной команде, начали приближаться ко мне. Сюда же направлялся ухмыляющийся вожак. Я вытащил меч, прислонил спиной к телеге. Догадался, поинтересовался вожак, подойдя ближе, но соблюдая дистанцию, чтобы не попасть под клинка удар. Нет, не стал я врать. Не знаю, как к всего за полдня удалось превратить гномов в безвольных существ. «Я расскажу, а потом еще покажу», — пообещал вожак, а потом властно скомандовал. «Возьмите его, быстрее!» Не знаю, как ковыляющие со скоростью хромых стариков гномы сумели развить такую прыть. Я не успел взмахнуть мечом, как тот оказался выбит а каждая из моих рук стиснута в крепком захвате. Потом мои конечности принялись выкручивать с такой силой, что едва не вырвали из плеч. Я даже не думал о сопротивлении, потому что истратил все силы на то, чтобы не застонать от боли. — Свяжите его! — бросил оборотень, и мои руки оказались стянуты за спиной моим же собственным ремнем, содранным с перевязи. — Посадите его на телегу, пусть смотрит. Меня усадили на повозку, заботливо подложив под спину пару мешков серебром, чтобы не упал. — Ну, чего вы смотрите? — Ложитесь и покажите нам горло, — ласково обратился главный оборотень к тангарам. А те словно только того и ждали, послушно принялись укладываться на пыльную дорогу лицом вверх, стараясь задрать подбородки повыше. Не хотелось бы вспоминать все подробности, да все мне и не упомнить. Ну, кое-что отложилось в памяти намертво. Двадцать мужчин одновременно принялись раздеваться, а потом встали на четвереньки и, подняв лица к небу, дружно завыли. Вначале это был человеческий вой, не очень похожий на волчий, даже забавный, если слушать со стороны. Но постепенно в голоса вплетались звериные ноты, вслед за которыми и началось. Массовое превращение. Человеческие черепа вытягивались вперед, превращаясь в морды, руки и ноги истончались, словно бы вылезая из суставов, принимая форму звериных лап. Тела покрывались шерстью, и в довершение ко всему, и в самую последнюю очередь появились хвосты. Оборот недолго терпели, но теперь пришел час насыщения, час их великого пира. Вервольфы, отталкивая друг друга, кинулись рвать плоть гномов. Не знаю, что для меня было страшнее – звери, вгрызающиеся в плоть, рвущие куски мяса, или тангары, с готовностью и даже с радостью подставляющие горло своим убийцам. Потом настал миг смерти для лошадей. Их убивали быстро, но очень страшно. Вырванные горло, выпущенные кишки. Когда последняя лошадь упала мертвой, оборотни принялись превращаться обратно в людей. Первыми отпали хвосты и были немедленно проглочены их хозяевами. Выпала шерсть, суставы вернулись в обычные человеческие конечности, когти втянулись, а черепа снова вытянулись вверх, превращая морды монстров в лица людей. Какое-то время Вервольфы сидели на четвереньках, не трогаясь с места, видимо, приходили в себя после сложных метаморфоз. Потом, с некоторой неохотой, начали одеваться. Ко мне подошел вожак. Я и все видел, Я кивнул, потом, не удержавшись, задал вопрос, словно он сейчас имел какое-нибудь значение. Я так и не понял, чем же вы все-таки питаетесь? Не видел, чтобы вы пили кровь, да и мясо никто из ваших не ел. Нам это не нужно, усмехнул Вервольф. Мы не такие, как вы, чтобы питаться чужой плотью крови. А тебе все равно этого не понять. Значит, вам достаточно чувства счастья, когда клыки входят в чужую плоть? «А ты не так глуп, как мне показалось», — похвалил меня оборотень, потом вздохнул. «Жаль, Артакс, что хозяйка приказала доставить тебя живым. Теперь придется, кроме мешков, еще и тебя тащить».